Глава восьмая Лошадь Лавренса была вся в мыли, когда он добрался, наконец, до поворота, откуда начиналась тропинка, идущая вверх по каменистым уступам и склонам, которые круто обрываются над северной частью сельской долины. Лавренс понимал, что должен, пока не стемнело, выбраться на плоскогорье. Он совсем не знал этой местности между Вога, Селем и Довры, Но рыжий Мерин как-то летом пасся здесь на выгоне, и вдобавок Геута не раз ездил на нем в Хеук, правда, другой дорогой. Пригнувшись к шее коня, Лавренс младший трепал его по загривку. «Не выдай, рыжий сынок, неси меня в Хеук, нынче же ночью мы должны разыскать отца, но вперед!» Едва тропинка вывела их на высокое плоскогорье, и Лаврен снова взобрался в седло, сумерки начали быстро сгущаться. Теперь конь нес его топкой лощиной среди необозримых утесов, рисовавшихся на небосводе, который все более погружался во мрак. По обеим сторонам лощины тянулся березняк, отсвечивавший белыми стволами. Иногда влажные ветки ударяли в грудь лошади и в лицо мальчику, осыпая их дождем. Камень, сорвавшийся из-под копыт, с шумом скатывался вдруг в ручей, бегущий по дну ущелья, и снова ноги лошади увязали в трясине. Рыжий находил дорогу в темноте, то взбираясь вверх, то спускаясь ниже по склону, так что журчание ручейка слышалось то явственней, то глуше. Один раз во мраке гор завыл какой-то зверь, но Лавренс даже не понял, кто это был — Илья рухлый стонал, попеременно усиливаясь и замирая. Мальчик положил копье на шею лошади, так что его острие торчало как раз между ушами животного. Лавран знал, что в этом ущелье во множестве водятся медведи. Ему казалось, что долини не будет конца. Он принялся еле слышно бормотать в темноте. «Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй!» Рыжий с плеском перешел горную речку вброд. Теперь над ними шире распростерлось усыпанное звездами неба, круглые вершины раздвинулись в ночном мраке, и ветер в этом открытом пространстве пел уже на иной лад. Предоставив лошади самой выбирать дорогу, мальчик вполголоса твердил обрывки приходивших ему на память молитв Иисус Редемптер Омниум тюлюмен эт сплендер патрис. «Время от времени, Господи, помилуй!» Теперь они вдруг повернули прямо на юг, сколько он мог судить по звездам, но Лавренс не смел удержать Мерина и полностью отдался на его волю. Вот они перевалили через голые кручи, поросшие блеклым лишайником. Мерин остановился, переводя дыхание и чутко прислушиваясь в темноте. Лавренс увидел, что на востоке стало светлее. Плывшие там облака снизу обведены были серебристой кромкой. Лошадь снова двинулась в путь, теперь прямо в ту сторону, где всходила луна. «Стало быть, до полуночи еще час», — отметил про себя Лавренс. Когда луна полностью вынырнула, наконец, из-за дальних гор, сияя так, что на гребнях и венцах заискрился свежевыпавший снег и клочья плывущего тумана забелели в расселенных и провалах, Лавренс узнал окрестности. Он находился на Мшистом Нагорье, под синими горами. Вскоре он нашел спуск, ведущий в долину. А еще три часа спустя Мерин, прихрамывая, вступил на залитый бледным светом луны двор Хэуга. Когда Эрланд отворил дверь, мальчик в беспамятстве рухнул ничком на пол галереи. Через некоторое время Лаврен сочнулся в постели под грязными шкурами, от которых шел резкий запах. Горницу освещала лучина, воткнутая в щель стенной балки у самого его изголовья. Отец, склонившись над ним, осмачивал его лицо какой-то тряпицей. Он был полуодет, и в мерцающем свете лучины Лавренс увидел, что голова у него совсем седая. «Матушка!» — произнес Лавренс-младший, открыв глаза. Эрланд отвернулся так, что мальчик не мог разглядеть его лица. «Что же?» произнес он, наконец, еле слышно. «Твоя мать, она захворала?» «Отец, немедленно скачите домой и спасите ее! Они обвиняют ее в страшном грехе! Они взяли под стражу ее, Улью и моих братьев, отец!» Эрланд пощупал пылающее лицо и руки Лаврамса. Мальчиком вновь завладела лихорадка. «Опомнись, ты бредишь!» Но Лавренс сел на кровати и довольно связно изложил все, что произошло накануне в их усадьбе. Эрланд слушал молча, но по мере того, как сын продолжал свой рассказ, стал понемногу одеваться. Он натянул сапоги, подвязал к ним шпоры, потом принес молоко и еду и подал мальчику. «Но как же я ставлю тебя здесь одного, сын мой?» «Пожалуй, я отвезу тебя в Брэккен-Каслеуг, а потом уже поскочу на юг». «Отец!» — Лаврон схватил его за руку. «Нет, я хочу домой, с вами». «Ты болен, сынок», — возразил Эрланд, и в голосе его прозвучала такая нежность, какой мальчик никогда прежде не слышал от отца. «Все равно, отец, хочу вернуться с вами к матушке. Я хочу домой, к матушке» и он расплакался, как дитя. «Ну ведь Мерин твой хромает, дружок». Эрланд взял мальчика на руки, но тот не унимался. «Да и ты так устал». «Ну ладно, ладно», — согласился он наконец. «Суд он свезет нас обоих». «Коли не забудешь», — сказал он позже, уведя из клетя своего испанского жеребца и устроив там Мерина, «напомни мне послать кого-нибудь из слуг за твоей лошадью и моими пожитками». «Вы останетесь дома, отец!» — обрадованно воскликнул мальчик. Эрланд глядел прямо перед собой. «Не знаю, но чудится мне, что сюда я не вернусь». «Разве вы не вооружитесь получше, отец?» — снова спросил мальчик, потому что Эрланд, кроме меча, прихватил только маленький легкий топорик и собрался уже выйти из горницы. «Вы даже щит оставите здесь!» Эрланд бросил взгляд на свой щит. Воловья кожа вытерлась и потрескалась настолько, что красный лев на белом поле был теперь едва различим. Эрланд положил щит на кровать и прикрыл его шкурами. «Мне довольно этого оружия, чтобы выгнать из моего дома толпу мужичья», — сказал он. Он вышел во двор, запер дверь на засов, вскочил в седло и помог мальчику взобраться на коня позади себя. Небо все сильнее заволакивалось тучами. Спустившись по склону вниз, они углубились в чащу леса, где стоял густой мрак. Эрланд видел, что сын от усталости едва держится на лошади. Тогда он посадил мальчика впереди себя и обхватил его рукой. Он прижимал к груди светловолосую голову сына. Лавренс больше всех своих братьев походил на мать. Поправляя капюшон его плаща, Эрланд поцеловал Лавренса в теме. «Твоя мать, сильно она убивалась летом». «Когда умерло несчастное дитя?» — спросил он немного, погодя, еле слышно. Лавренс ответил. «Когда братец умер, она не плакала, но потом каждую ночь ходила на его могилу. Геута и Ноквей тайком следили за ней, но они не осмеливались подойти близко и не смели подать знак, что охраняют ее». Немного погодя, Эрланд промолвил. «Не плакала». А прежде, когда мать твоя была молода, я помню, слезы катились у нее из глаз, словно роса с ветвей плакучей ивы. Сама доброта и кротость была тогда Кристин в кругу тех, кто любил ее. С той поры ей пришлось ожесточить свое сердце, и чаще всего в том была моя вина. Гюнхельд Фрида говорят, что пока братец жил, прибавил Лавренс, она плакала все время, если думала, что никто не глядит на нее. «Помоги мне, Боже!» — тихо вымолвил Эрланд. «Неразумный я был человек». Они ехали долиной, оставляя позади себя ленту реки. Эрланд заботливо прикрывал мальчика полой своего плаща. Лавренс дремал, временами впадая в забытье. Он чувствовал, что от отца пахнет, словно от бедняка. Ему смутно помнилось, как в раннем детстве, когда они еще жили в Хьюсабе, отец по субботам выходил из бани, держа в руках какие-то маленькие шарики. От них шел удивительно душистый запах, и в ладонях и одежде отца еще долго сохранялся потом этот тонкий, нежный аромат. Конь Орленда шел скорым, ровным шагом. Здесь, внизу, над вересковыми пустошами, стоял непроницаемый мрак. Сам того не сознавая, Эрланд примечал дорогу, узнавал меняющийся голос реки там, где Логин бежал по ровному месту и где он не завергался с уступов. На скорестых плоскостях искры летели из-под лошадиных копыт. Когда тропинка углублялась в сосновый бор, Сутон уверенно ступал между спутанными корнями деревьев и мягко хлюпал копытами по маленьким зеленым лужайкам, испещренным проточинами от стекающих с гор ручьев. К рассвету он поспеет домой. Это будет в самую пору. В его памяти все время всплывала та далекая голубоватая лунная и морозная ночь, когда он летел в санях по этой долине — Позади сидел Бьорнсен Гюннера с, с мертвой женщиной на руках. Но воспоминание это поблекло и стало далеким. Далеким и призрачным казалось всё, что рассказал ему сын. Эти события в долине и нелепые слухи о Кристин. Он тщетно селился думать о них. Впрочем, когда он окажется дома, у него достанет времени не принять решение, как ему следует действовать. Теперь же все отступило куда-то далеко. Осталось одно лишь смятение и страх. Сейчас он увидит Кристин. Он так ждал ее, так ее ждал и нерушимо верил, что в конце концов она все-таки придет, пока не узнал, каким именем она нарекла их сына. В предрассветных сумерках из церкви расходились прихожане, отстоявшие раннюю обедню, которую служил один из хаморских священников. Те, кто вышел первыми, видели, как Эрландсон никулауса проскакал по направлению к своей усадьбе и передали новость остальным. Возникло легкое замешательство, и пошло великое множество разных толков. Люди потянулись с церковного холма вниз к развилке дорог, и кучками толпились там, где отходила дорога на йорюнд Эрланд въехал на двор своей усадьбы в тот самый час, когда побледневший серп луны — соскользнул между облаками и гребнем гор. Перед домом у правителя он увидел небольшое сборище. То были родичи и друзья Яртрют, оставшиеся на ночлег в ее доме. Заслышав стук копыт, на двор вышли и другие мужчины, стражи, которые провели ночь в нижней горнице жилого дома. Эрланд осадил коня. С глядя глядев собравшихся крестьян, он спросил громко и с издевкой. «Никак в моей усадьбе сегодня званый пир, а я и не слыхал об этом. Но, может, статься, вы не затем собрались здесь с позаранку, добрые люди?» Ответом ему были хмурые гневные взгляды. Стройный, изящный, сидел Эрланд на своем тонконогом и наземной породы-жеребце. У суд она была когда-то греева, подстриженная торчком, теперь она висела с путанными космами, в ней появились силы и нити — Да и вообще хозяин, как видно, не холил коня. Но глаза жеребца беспокойно вспыхивали, он нетерпеливо переступал на месте, прядал ушами и вскидывал изящную маленькую голову так, что брызги пены летели во все стороны. Зброя была когда-то красного цвета, и седло было украшено золотым теснением. Теперь эта сброя выцвела, потерлась и была не однажды чинена. Да и сам всадник был одет не лучше нищего бродяги. Из-под простой черной войлочной шапки выбивались пепельно-белые пряди, седая щетина покрывала бледно изрытое морщинами длинноносое лицо. Но он держался в седле совершенно прямо и, высокомерно улыбаясь, сверху вниз глядел на толпу крестьян. Он был молод, а попреки всему, и по прежнему горделив, как вождь. И жгучая ненависть вспыхнула в них к этому чужаку, который упрямо не клонил головы, хотя навлек такие бедствия, горе и позор на тех людей, которых они чтили, как своих вождей. Однако крестьянин, первым взявший слово, ответил, сдерживая гнев. «Я вижу, ты встретил своего сына, Эрланд. Тогда, верно, тебе известно, что мы собрались сюда не на пир. Девы я, как у тебя хватает духу шутить в подобном деле?» Эрланд бросил взгляд на ребенка, который все еще спал, и голос его смягчился. Вы видите сами, что мальчик болен. А вести, которые он принес из поселка, повергли меня в такое изумление, что я принял их за горячешный бред. Кое-что ему, видно, и впрямь пригрезилось, сдвинув брови, Эрланд устремил взгляд в сторону конюшни. В этот самый миг из ее дверей вышел Ульф, сын Халдера и с ним другие мужчины, в том числе один из его свояков, ведя за собой оседланных лошадей. Ульф бросил поводья и скорыми шагами направился к хозяину. «Наконец-то ты явился, Эрланд, и мальчик с тобой. Хвала Иисусу и Деве Марии. Его мать не знает, что он убежал. Мы как раз собирались отправиться на розыске. Епископ освободил меня под честное слово, услышав, что мальчик один поскакал в ога. «Что с Лавренсом?» — в тревоге спросил он. «Слава богу, что вы нашли мальчика!» — плача сказала Яртрют. «Теперь и она вышла во двор». «А, это ты, Яртрюд, произнес Эрланд. «Первое, чем мне придется заняться, — это выставить тебя вон из моей усадьбы со всеми твоими приспешниками, чтобы дух у вашего здесь не осталось». А вслед за этой сплетницей я проучу каждого, кто посмел возвести поклеп на мою супругу. Погоди, Эрланд, перебил его Ульф, сын Халдера, «Яр, трют моя законная жена. Сдается мне, у нас обоих нет охоты оставаться под одной крышей, но она покинет мой дом не прежде, чем я вручу моим своякам все ее достояние, приданное, свадебные, дополнительные подарки. «Может, я уже не хозяин здешней усадьбы?» — в бешенстве крикнул Эрланд. «Об этом спроси Кристин, дочь Лавренса», — сказал Ульф. Вот и она сама. Кристин стояла на верхней галерее Стабюра. Теперь она медленно двинулась вниз по лестнице. Сама того не замечая, она натянула на лоб женскую повязку, сбившуюся ей на затылок, и расправила платье, которое не снималось с тех самых пор, как вернулась накануне из церкви. Но лицо ее было недвижимо, как каменное. Эрлен шагом медленно двинулся ей навстречу. Чуть подавшись вперед в седле, он в отчаянии и страхе вглядывался в серое, мертвенное лицо женщины. «Кристин», — умоляюще произнес он, — «Моя Кристин, я вернулся домой, к тебе». Казалось, она не слышит и не видит. Тогда Лавренс, который, сидя в объятиях отца, мало-помалу пришел в себя, тихонько соскользнул с коня. Но едва его ноги коснулись земли, он мешком рухнул на траву. Лицо матери исказилось судорогой. Кристин склонилась над сыном и подняла руслого мальчика на руки, прижав его голову к груди, как если бы он был новорожденным дитятей. Только его длинные ноги почти волочились по земле. «Кристин, любимый друг мой!» — в отчаянии молил Эрланд. «Я знаю, я пришел слишком поздно». И вновь по лицу женщины пробежала дрожь. «Нет, еще не поздно», — сказала она тихо и неумолимо. Она бросила взгляд на сына, который беспомощно лежал в ее объятиях. «Последнее наше дитя...» Уже покоится в сырой земле. Теперь черед Лавренса. Геуте поставлен вне закона. А другие наши сыновья. И все же у нас с тобой еще остались богатства, Эрланд, которые можно развеять по ветру. Она повернулась к нему спиной и пошла через двор, унося на руках ребенка. Эрланд верхом двинулся следом, ни на шаг не отставая от нее. Кристин... «Господи, что мне сделать для тебя? Кристи, ли ты не хочешь, чтобы я остался с тобой?» «Теперь мне ничего от тебя не надобно», — сказала она, как прежде. «Теперь не в твоей власти мне помочь. Останешься ли ты здесь или будешь лежать на дне Логина?» Тем временем на галерее Верхней Горницы показались сыновья Эрланда. Гаута быстро сбежал вниз — хотел было остановить мать. «Матушка!» — умоляюще произнес он, но она взглянула на него, и он замер, как пригвожденный к месту. У подножия лестницы, ведущей на галерею стабюра, стояли несколько крестьян. «Посторонитесь, люди!» — молвила женщина, желая пройти мимо них со своей ношей. он мотал головой, беспокойно танцуя на месте — Эрланд уже наполовину поворотел его, когда Колбейн, сын Йона, схватил коня под усцы. Кристин не разглядела, что произошло. Она слегка обернулась и бросила через плечо. «Не держи суд, на Калбейн. коли хочет, пусть едет». Колбейн крепче вцепился в повод и ответил. «Уже ли ты не понимаешь, Кристин, что пришла пора хозяину воротиться домой? Ты-то, по крайности, должен это понять». Обратился он к Эрланду. Но Эрланд хлестнул его по руке и так пришпорил коня, что старик пошатнулся. «Какие-то люди росились на перерез всаднику». Эрланд крикнул. «Прочь с дороги! Не суйте свой нос в наши дела! Да вдобавок я вовсе не хозяин здесь. Я не дам впрячь себя в ермо, как вала на гумне. Если мне не владеть здешней землей, то и землей здешней мною не владеть». Кристин повернулась лицом к мужу и крикнула, «Скачи, скачи к самому дьяволу в преисподнюю, куда ты увлек меня и кинул все, что попадало к тебе в руки». А дальше все произошло так стремительно, что никто из присутствующих не успел ни опомниться, ни вмешаться. Туре, сын Боргхильд и какой-то другой крестьянин схватили женщину за руки — Кристин, не в пору вздумала ты корить своего супруга. Эрланд пустил коня прямо на них. Ах, вот как! Вы смели поднять руку на мою жену? Он взмахнул топором и обрушил его натуры сына Боркхильд. Удар пришелся к крестьянину между лопаток, и он грохнулся на земь. Эрланд снова занес топор, но как раз в тот миг, когда он приподнялся на стременах, Кто-то пустил в него копьем, угодившим Эрланду в пах. Копье это метнул сын Туры. Сутан взвился на ДБ и забив передними копытами, Эрланд стиснул коленями бока коня, нагнулся вперед и, наматывая поводья на левую руку, вновь поднял топор. Но почти в ту же минуту потерял одно стремя и кровь ручьем хлынула по его левой ноге. В воздухе засвистели стрелы и дротики. Ульфы сыновья Эрланда с поднятыми секирами обнаженными мечами ринулись через двор к месту стычки. Тогда один из крестьян ударил копьем жеребца под Эрландом, и тот, подогнув передние ноги, рухнул на колени, заржав так пронзительно и дико, что на его вопль отозвались кобылы в конюшне. Эрланд поднялся с земли, широко расставляя ноги. Опершись на плечи бьоргюльфа он перешагнул через коня подоспевший Геута подхватил отца с другой стороны прикончите его попросил эрланд взглянув на коня который опрокинулся на бок с кровавой пеной на губах лежал далеко вытянув шею и яростно бил копытами ульф сенхалдера исполнил просьбу своего родича крестьяне расступились двое из них понесли туры сына богхильд к дому управителя Один из слуг епископа отвел туда же своего раненого товарища. Кристин выпустила из объятий Лавренса, который тем временем очнулся, и теперь мать с сыном стояли, ухватившись друг за друга. Она не понимала еще, что произошло. Слишком скоро все совершилось. Сыновья повели было отца к жилому дому, но он воспротивился. «Туда я не хочу. Не хочу умирать там, где умер Лавренс». Рванувшись к мужу, Кристин обвела руками его шею. Ее застывшее лицо растопилось, вдруг искаженное воплем, так от брошенного камня раскалывается корка льда. «Эрланд! Эрланд!» Эрланд слегка наклонил голову, коснувшись щекой ее щеки, и так постоял несколько мгновений. «Отведите меня в старый стабюр, сыны мои», — сказал он. Я хочу лежать там. Мать и сыновья наскоро приготовили постель на чердаке старого стабюра и сняли с Эрланда одежду. Кристин перевязала ему раны. Кровь толчками струилась из раны в паху. Другая стрела поразила Эрланда под левую грудь, но эта рана почти не кровоточила. Эрланд положил руку на голову жены. Меня ты не сумеешь исцелить, моя Кристин. Она в отчаянии подняла на него взор, задрожав с головы до ног. Она вспомнила. Так говорил и Симон. И то, что Эрланд повторил теперь его слова, показалось ей самым страшным предвещанием. Его уложили в постель, на груду взбитых подушек и перин, приподняв его левую ногу так, чтобы унять кровь. Кристин сидела, склонившись над ним. Он взял ее за руку. Помнишь, любимая, первую ночь, что мы спали с тобой в этой постели? Я не знал тогда, что уже навлек на тебя горе, которое ты таила в сердце своем. И то было не первое горе, которое ты выстрадала по моей вине. Она сжала его руку обеими руками, кожа на его руке потрескалась, и под узкие обломанные ногти и в морщинке на суставах длинных пальцев въелась грязь. Кристин поднесла его руку к груди, потом к своим губам, орошая ее потоком слез. «Какие у тебя горячие губы!» — прошептал Эрланд. «Я так ждал, так ждал тебя и так тосковал. А потом я решил согнуться и прийти к тебе, но тут услышал, когда мне сказали, что он умер, я понял, что теперь уже поздно. Кристин ответила, рыдая, «А я и тогда еще ждала тебя, Эрланд. Я думала, ты придешь хоть раз на могилу сына. Тогда ты едва ли встретила бы меня как друга», — сказал Эрланд. «И бог свидетель ты имела на то причину». «А какая милая и красивая ты была, моя Кристин», — прошептал он, закрыв глаза. Она продолжала рыдать, тихо и горестно. Но теперь все миновало, — сказал он по-прежнему тихо. Нам должно простить друг друга, как подобает верующим христианам и добрым супругам. Если только ты можешь. Эрланд, Эрланд! Она упала к нему на грудь, покрывая поцелуями бледное лицо. «Тебе нельзя так много говорить, мой Эрланд!» «Я должен спешить, чтобы сказать тебе, что хочу», — ответил он. «Где ноква с тревогой спросил Эрланд. Ему ответили, что накануне вечером, дознавшись, что младший брат поскакал в Сюндубил, ноква вскочил в седло и во весь опор помчался за ним вдогонку. «Должно быть, он теперь убивается, что не нашел брата». Эрланд вздохнул, беспокоенно шаря руками по одеялу. Шестеро сыновей окружили его постель. «Я плохо позаботился о вас, сыны мои», — проговорил отец. Он закашлялся тихо и осторожно. На губах его тотчас же выступила кровавая пена. Крестин отерла ее краешком головной повязки, Эрланд перевел дух. «Простите меня, коли можете». Никогда не забывайте, славные отроки мои, что мать ваша пеклась о вашем благе каждый день все те годы, что мы прожили с ней в супружестве. И если бывали меж нами несогласия, то лишь по моей вине и от того, что я дурно заботился о вашем счастье. Она же любила вас больше жизни своей. Мы никогда не забудем, Плач, — ответил Геуте, — что всегда почитали вас, отец, первым среди доблестных мужей и вельмож. Мы гордились тем, что зовемся вашими сыновьями в дни, когда счастье изменило вам столь же, сколь в дни вашего могущества. — Ты судишь по своему неразумию, — ответил Эрланд. Он усмехнулся коротким хриплым смешком. «Однако, избави вас, Бог, походить на меня. Пожалейте свою мать». Она и так уже довольно хлебнула горе с тех пор, как повстречалась со мной. «Эрланд, Эрланд!» — рыдала Кристин. Поцеловав отца в руку и в щеку, сыновья со слезами отошли в сторону и сели на скамье у стены. Гаут обвил Минана за плечи и прижал его к себе. Близнецы сидели, взявшись за руки. Эрланд снова вложил свою руку в руку Кристин. Его пальцы были холодны, как лед. Тогда она натянула на него периной до самого подбородка, а сама продолжала согревать его руку в своей. «Эрланд», — плача сказала она, — «Господь, спаси нас и помилуй. Надо бы позвать к тебе священника». «Да», — слабеющим голосом ответил Эрланд, — «Пошли кого-нибудь в доброе за отцом Гутормом, моим приходским священником». «Эрланд, он не поспеет», — в ужасе сказала она. «Поспеет», — живо проговорил Эрланд. «Или Господь явит мне свое милосердие, потому что я не приму последнее причастие из рук того служителя Божьего, который оклеветал тебя». «Эрланд, ради Христа, не говори так!» Ульф, сын Халдера, выступил вперед и склонился над умирающим. «Эрланд, я еду в Довры». «Помнишь ли ты, Ульф?» — сказал Эрланд тихим, угасающим голосом. «То время, когда мы с тобой вдвоем покидали Хестнес. Он слабо усмехнулся. «Я поклялся тогда, что буду всю жизнь стоять за тебя» как верный друг твой, родич. Но на беду, друг мой, Ульф, из нас двоих тебе чаще, чем мне, привелось доказывать делом свою верность. Спасибо за все, родич. Ульф склонился еще ниже и поцеловал друга в окровавленные губы. Тебе спасибо, Эрланд, сын Николауса. Он зажег свечу, поставил ее близ ложа умирающего и вышел. Эрланд снова смежил глаза. Кристин, не отрываясь, глядела в его бледное лицо и время от времени тихонько проводила по нему рукой. Ей казалось, что он вот-вот испустит дух. «Эрланд», — тихо взмолилась она, — «Ради Господа нашего, дозволь привести к тебе отца Сульманда». «Господь един! Какой бы служитель не исполнял волю его!» «Нет!» Эрланд так внезапно сел в постели, что все покровы соскользнули с его обнаженного желтого тела. Повязки на груди и на животе тотчас же окрасились яркими пятнами свежей крови, которая вновь хлынула из его ран. «Я недостойный грешник! Господь досудит меня по своему милосердию!» И да простит мне то, что может простить. Но чувствую я... Он снова упал на подушке и едва слышно прошептал. Как видно, никогда не дожить мне до такой старости и благочестия, чтобы я мог стерпеть подле себя того, кто оболгал тебя. Эрланд, Эрланд, подумай о своей душе. Умирающий слабо помотал головой, и его веки снова сомкнулись. «Эрланд!» — она стиснула руки и, не помня себя от отчаяния, закричала. «Эрланд! Уже ли ты не понимаешь? Ты так поступил со мной, что они не могли подумать другое!» Эрланд раскрыл свои большие глаза. Его губы совершенно посинели, но на заострившемся лице вспыхнул вдруг отблеск Былой его юной улыбки. «Поцелуй меня, Кристин!» — шепнул он. И, казалось, голос его зазвенел на миг прежним задором. Слишком много было между нами такого, что нельзя назвать христианским благочестием, супружеским согласием, чтобы мы с легкостью могли проститься друг с другом, как благочестивые христианские супруги. Она все звала и звала его по имени, но он лежал, смежив глаза, с лицом белее свежие щепы под седыми волосами. Тонкие струйки крови стекали из уголков его рта, обтирая их Кристин шепотом продолжала его заклинать. При каждом своем движении она чувствовала липкий холодок крови, который пропиталось ее платье, когда она вела его в горницу и укладывала в постель. Временами в груди Эрланда что-то клокотало. Ему было трудно дышать, но, как видно, он уже не слышал и не чувствовал более и медленно и неотвратимо отходил к вечному сну. Входная дверь порывисто распахнулась. Нокве вбежал в горницу, бросился на колени перед ложем Эрланда, схватил его руку, громко призывая отца. Следом вошел высокий, видный мужчина в дорожном плаще. Он поклонился Кристин. «Если бы я прежде узнал госпожа, что вы нуждаетесь в родственной поддержке...» Он осекся, увидев, что перед ним умирающий, перекрестился и отошел в дальний угол горницы. Рыцарь из Сюндбю начал в читать молитвы, но Кристин, казалось, даже не заметила появления господина Сигюрда. Нокво стоял на коленях, склонившись над постелью. «Отец! Отец! Уже ли вы не узнаете меня?» Он прильнул лицом к руке Эрланда, которую Кристин сжимала в своей руке. Юноша покрывал слезами и поцелуями руки обоих родителей. Словно на мгновение вернувшись к действительности, Кристин слегка отстранила голову сына. «Ты мешаешь нам», — нетерпеливо сказала она. «Отойди!» Нокве выпрямился на коленях. Отойти, матушка, мне? Да, сядь с братьями. Ноква поднял свое юное лицо, мокрое от слез, искаженное отчаянием, но глаза матери ничего не видели. Тогда он отошел к скамье, где уже сидели шестеро его братьев. Кристин этого не заметила, она по-прежнему неотрывно, безумным взглядом пожирала лицо Эрланда, уже белое, как снег, в пламени свечи. Вскоре дверь отворилась вновь. На сей раз в горницу вступил епископ Халвард в сопровождении священника и дьяконов со свечами и серебряными колокольчиками в руках. Последним вошел Ульф сын Халдера. Сыновья Эрленда и господин Сигерут поднялись с места и пали ниц перед святыми дарами. Но Кристин только приподняла голову Устремила на вошедших заплаканные, невидящие глаза и снова, как прежде, рухнула на постель, припав всем телом к мертвому телу Эрленда.